Может быть, вам барашек не по вкусу? Тогда отведайте паштета. А Гуччо так и подмывала швырнуть ей физиономию в физиономию свою миску. Ни разу не удалось ему встретиться взглядом с Мари. Видать, она не особенно горда тем, что отреклась от своих клятв, — думал Гуччо. Неужели я только за тем избег смерти, чтобы пережить такой афронт? «Ах, как же я был прав, боясь и отчаиваясь во время моего пребывания в больнице, а письма, которые я ей слал... Но зачем же она тогда отвечала мне через Рикара, что пребывает все в том же расположении чувств, и томится, поджидая меня, а сама дала слово другому? Это прямая измена, и никогда я ей не прощу». «Ох, что за мерзкий обед!» «Первый раз в жизни с таким отвращением сижу за столом. В яростных мыслях о мести мы подчас забываем о своих печалях». Готча перебрал в уме десятки способов унизить тех, кто нанес ему оскорбление. Можно, конечно, потребовать, чтобы они немедля уплатили долг, и это поставит их перед такими трудностями, что они вообще откажутся выдавать ее замуж. Но этот план показался ему отвратительно низким — Будь на месте да крысы обыкновенные горожане, Гудчо, возможно, и осуществил бы свои намерения. Но, имея дело с дворянами, которые старались подавить его своим благородством, он хотел сразить их тоже по-дворянски. Ему не терпелось доказать им, что он, Гудчо Баллони, более важный сеньор, чем все крысы и все сен-венаны мира. Вот какие мысли занимали его за десертом. На стол подали... Блан-манже и сыр. Когда обед уже подходил к концу, Гудчо вдруг решился. Он отцепил свою ладанку и протянул ее молодой девушке со словами. «Вот прекрасная Мари, мой свадебный подарок». «Королева клименция последнее слово Гудчо старательно выделил голосом, Королева Франции своими руками надела мне эту ладанку на шею за все услуги, оказанные ей мною, в знак дружбы, которой она меня удостаивает. Эта ладанка содержит частицу мощей Иоанна Крестителя. Я не собирался с ней расставаться, но думается мне, что можно без сожаления расстаться с тем, что дорого... «Ради того, что дороже всего на свете. И я буду счастлив, если вы не расстанетесь с моим подарком, дабы он стал вам защитой, равно, как и вашим детям, которых я желаю вам иметь от вашего дворянина изо ртуа». Гуччо не нашел иного способа выразить свое презрение. Недешево обошлась ему эта фраза, сказанная, правда, весьма к случаю. Решительно всякий раз, когда он бывал у де Крессе, у которых за душой и гроша Ламанова не водится, ему почему-то приходилось оплачивать золотом любой благородный порыв души. И являясь в замок Крессе, чтобы брать, он неизменно уезжал в роли дарителя». Если Мария в ту минуту не залилась горючими слезами, то лишь потому, что страх перед матерью и старшим братом был еще сильнее, чем угнетавшее ее горе. На ее пальцы предательски дрожали, когда она принимала ладанку из рук Гудча. Она поднесла его дар к губам. Она могла позволить себе это, ведь в золотом футлярчике Лежала частица святых мощей. Но Гудчо не заметил ее жеста. Он сразу же отвернулся. Сославшись на свою недавнюю рану, на усталость и на необходимость завтра же быть в Париже, Гудчо поспешил распрощаться с хозяевами, кликнул слугу, закутался в меховой плащ, вскочил в седло, и выехал из замка Крессе с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться. А теперь все же не мешало бы написать кузену,